Глава двадцать вторая. Дорога до Венеции была долгой и ухабистой, размытой от дождей. Грязь облепляла колёса, приходилось останавливаться, чтобы их очистить. За двумя каретами скакали всадники, один из которых находился очень близко к карете с гербом Бесциона. Эта карета ехала первой, в ней сидели герцогиня с читой Барбара. А всадником являлся Томаса. Следом в другой карете путешествовали служанки — Мария, которая всегда сопровождала её светлость в поездках, и служанка леди Реджины. Марта в силу возраста и телосложения осталась в замке. Она причитала, когда узнала, что её хозяйка приняла предложение Фаскаре, бронилась и ругалась. А вот Карло молчал, сцепив руки в замок, и слегка улыбался. А напоследок он пожелал приятно провести время. Однажды я был в Венеции на балу в честь карнавала, когда покойный герцог был молод. Я сопровождал его. И хоть мы, слуги, не бываем в центре таких событий, но мне удалось увидеть всю красоту того праздника. Это незабываемо и очень впечатляет. Но прошу вас, берегите себя. Я буду сама аккуратность, — улыбнулась Диана, поднялась на цыпочки и поцеловала его в щеку а вы берегите себя, и если герцог вернётся без меня, не скрывайте правду. Возвращайтесь вместе с ним, ваша светлость». Поездка длилась несколько дней. В уездных городках меняли лошадей, а господа отдыхали. Но когда кареты снова начинали свой путь, Филиппа засыпал, а Реджина смотрела в окно и рассказывала о той местности, где они проезжали. Величайшие густые леса кишали разбойниками, бродячими музыкантами, и еретиками, изредка встречались прохожие и одинокие монахи. Останавливаться в лесу было опасно, но с ними скакали рыцари, при виде которых разбойники не решались грабить, а прохожие спешили пройти мимо. «Как хорошо, что модистки успели шить мне карнавальное платье на основе твоего старого», — улыбнулась Диана, обращаясь к Риджине. «Мой прежний гардероб не имеет таких нарядов, а новыми было некогда заняться». «Этот наряд стар, но всё ещё очень актуален». А после его переделки вы будете выглядеть сногсшибательно, и никто не догадается, что перед ними герцогиня Миланская. Вольта полностью скрывает лицо. Это здорово выручает. Вольта. Традиционная белая маска. Реджина подмигнула Диане, а та перевела взгляд на свой перстень, который Стефано Висконти надел ей в день свадьбы. Она его снимет. И снимет груз герцогини. Будет танцевать и веселиться как обычно проходит бал. Хотя нет, не говори. Диана тут же осеклась. Интереснее будет мне узнать самой. Реджина взглянула на спящего мужа, подозревая, что он не спит, а притворяется. Возможно, даёт дамам пообщаться наедине. Потом обратилась к Диане. Бал красивый. В нём всё по канону. Свечи, музыка, танцы, красивые наряды, маски. Но есть одна особенность — «До полуночи нельзя снимать маски, а потом ты обязан это сделать». И знаешь, это так забавно, когда лучшие друзья на балу вдруг оказываются заклятыми врагами. Бывали случаи, когда мужья не узнавали жён, принимали их за других, а когда снимали маски, обнаруживали, что общались совсем с другими женщинами. Всякое бывало. Я один раз так снял маску и обнаружил себя обнимающим дожа Франческо Фаскари. Проснулся Филиппа и поморщился а его жена засмеялась. «Ты думал, что это я?» и она наверно вообще не думал». Недовольно посмотрел он и закрыл глаза. «Не люблю эти балы. В них много политики. Праздник сделан для дам, а мужчины будут задевать друг друга недовольными взглядами. Если там ещё окажется Джованни Медичи, то это будет лживый и льстивый праздник. Пока наш герцог защищает свой народ от его вторжения, он будет праздновать». Филиппо открыл глаза и уставился в пустоту. стронцо «Стронсо» — в переводе с итальянского «засранец». Это вышло забавно, и женщины засмеялись. Филиппо лишь пожал плечами, а потом сам улыбнулся. Но и у этого отвратительного праздника с ужасными масками есть плюс. Я могу налаживать связи по поставке шёлка. Он закрыл глаза и, казалось, снова провалился в сон. Так ли это, никто не знал, но выглядело правдоподобно. Диана обратилась к Реджине, чуть понизив голос. «Джованни Медичи тоже будет там? Но он враг Миланского герцогства. Он уже почти начал войну». «Не начал». Успокоила её Реджина. «Политика — это очень тонкое дело. Когда двое врагов встречаются за одним столом, они обязаны улыбаться друг другу. Биться можно только на поле боя». Всё равно Диана не понимала, почему все враги были приглашены в одно место. По сути, она окажется в логове волков, но все к этому так спокойно относятся, что волноваться становилось стыдно. Может, стоит выкинуть из головы эти переживания? Политика не её проблема. Её проблема леди Изабелла, которую не хотелось бы видеть. Но, видимо, придётся, потому что Доминика пригласил их пожить к себе в резиденцию. Именно там состоится бал. «Туда съедутся все гости. С его сестрой придётся встретиться и без маскарада. Жаль, хотелось бы прикрыть её смазливое личико железной маской и, желательно, пожизненно». Диана даже ахнула от своих мыслей и приложила пальцы к губам. Откуда такая ненависть к леди Изабелле? Из-за слов герцога, что все замужние женщины предлагают себя мужчинам? Из-за того, что он, скорее всего, пользовался таким предложением, Но это Диану никак не касается. Надо выкинуть из головы. А что там с масками? Решила отвлечься герцогиня. Их обязательно снимать в полночь? Я могу уйти и раньше. Без проблем, дорогая, — кивнула Реджина. Если не хочешь, чтобы тебя видели. Но думаю, что Изабелла не смолчит. Эта курица разнесёт новость по всему курятнику, что миланская герцогиня на балу. Тут же вставил Филиппа, даже не открывая глаз и очень постарается донести это до нашего герцога». Диана мотнула головой. «Ну и пусть разносит. стефана Висконти всё равно узнает, что она поехала на карнавал, и она эту поездку не станет скрывать. Герцог каждый год посещает такие мероприятия». Режина кивнула, но тут же призадумалась и взглянула на мужа. Он тоже кивнул и даже открыл глаза. «Воин не было. Он обязан был представлять Ломбардию Венеции». «Сейчас тоже нет войн», — тут же вставила Реджина. «От Форли до Венеции ещё ближе, чем от Милана. Мне кажется, что он будет на празднике. Но там столько людей, что все друг друга теряют. Мы можем его даже не увидеть». Диана кивнула и почувствовала, что карета остановилась. Они приехали в очередной уездный городок, где пообедают, поменяют коней и снова отправятся в путь. Хотелось выйти и погулять, Размять ноги, которые затекли от долгой езды в карете. К тому же её слегка укачало. Хоть за разговорами она об этом совсем не думала, но, выйдя на улицу, ощутила в полной мере. «Дорогая моя, вы выглядите бледно». К ней подошла Реджина и дала в руки платок. «Вы беременны?» Диана порозовела, смотря на неё удивлённым взглядом. И тут же мотнула головой. Тошнота от этих слов моментально прошла. нет Она отошла подальше, пытаясь дышать глубже и думая над словами этой женщины. «Беременные чувствуют себя плохо? Их тошнит, и они бледные?» «Это отвратительно. Она не будет беременной. Тем более на пункте про наследников герцог уже не зациклен, как раньше. Меня укачало». Реджина грустно улыбнулась и, пока не слышит муж, прошептала. «Наверное, быть матерью — это самое большое чудо в жизни женщины». Бог даёт детей тому, кто заслужил, но отнимает у тех, кто недостоин. Видимо, мы с Филиппа грешны. Нам не выпала такая честь — иметь детей. Последнее было сказано с нотками грусти. Даже губы дрогнули. Но Реджина не унывала. Видимо, она смирилась с велением Бога. «Мне очень жаль, что так происходит в вашей жизни». Диана подошла ближе и взяла ладони женщины в свои. «На всю воля Господа это безусловно. Но всё же не стоит исключать медицинское вмешательство. Скорее всего, есть какие-то болезни, и доктор Маскати сможет вам помочь. Теперь улыбка Реджины стала теплее. Она сжала ладони герцогини. «Мне уже сорок пять лет. Я слишком стара. Сколько я проживу? Три года или пять? Кому я оставлю этого ребёнка? Моё время истекло. Если Бог не дал, значит, такова его воля». В какой-то степени она была права. Диана согласилась с ней. Она перевела взгляд на Филиппа, который разговаривал с конюхом и давал распоряжение поменять лошадей. Такая несправедливость. Эти двое любящих людей, имеющих достаток, живут одни и не имеют возможность тратить богатство на собственное дитя. А те, кто живёт впроголодь, беременеют так часто, что просят доктора Маскатти совершить нечто страшное с их детьми. «Вытаскивать их до того, как они выйдут сами. Я верю, что у вас с герцогом будет много детей». Отвлекла от мыслей Реджина. «Нашим землям надо много наследников. Должна быть кровная сплочённость, потому что враги крепнут. Мы тоже должны крепнуть». Услышав эти слова, Диана испытала угрызение совести. Она стала герцогиней, чтобы продолжать род Висконти отталкивает его светлость от себя при первой же возможности. Но нет, она пока не готова подпускать его к себе близко. Надо время, много времени. Ей необходимо привыкнуть к образу жизни, к титулу, к мужу, а потом думать о детях. «Я уверена, что так и будет», — кивнула Диана, но вдруг вспомнились слова про врагов. «А кто враги?» «Фаскари?» «Да, потому что мечтают урвать кусок земли от Ломбардии. Но она о них знает многое. Знакома. Медичи. А вот о них Диана не знала ничего. Если ей предстоит познакомиться с Джованни Медичи, она должна иметь хоть небольшое представление о нём и его семье. Реджина, ты знакома с Джованни Медичи?» «Конечно. Мы встречались на одном из карнавалов в Венеции. Правда, это было давно». С тех пор он очень разбогател и получил влияние. И такие, как мы, ему мало интересны. К тому же ломбардцы. «Расскажи мне о нём». Диана увидела, как служанка Мария махнула ей рукой из гостевого домика, где уже подали обед. Тошнота прошла и даже в желудке заурчала. А может, её укачало от того, что она была голодная? Диана махнула служанке в ответ и дала понять Реджине, что их ждут. рассказ можно отложить но знать всё же очень хотелось. Женщины медленно пошли к домику, где их ждало сытное мясное жаркое. И пока они шли, Реджина начала свой рассказ. Стефано Висконти — прирождённый воин. Он рыцарь стратег. В то же время он землевладелец, правитель земель. Он решает все вопросы, касающиеся всей Ломбардии. Джованни Медичи ему полная противоположность. Он финансист, владеет банком, Он не стратег. Он старый ничего не смыслит в воинах. Но у него есть столько денег, что он может себе позволить купить весь мир. Только вот мир охраняется таким предводителем, как Стефано Висконти. Теперь Диане стала более-менее ясна картина, кто и почему хотел оторвать кусок от Ломбардии. И кто же воюет от лица Медичи? Он нанимает кондотьеров. Кондотьеры — руководители военных отрядов. Есть очень умные и проворные кондотьеры. Например, Франческо Сфорца. Но его услуги стоят больших денег. Кто ему платит, на того он и работает. Ты хочешь сказать, что войну можно выиграть с помощью денег? К сожалению. Джованни Медичи имеет столько денег, что может купить любого человека. Сфорца он тоже перекупил. А ведь тот работал на висконти Диана даже остановилась, пытаясь разложить всё по полочкам, Хотя всё прекрасно поняла сразу. Ей стало дурно от того, что она просила мужа снизить налоги, а сейчас деньги нужны больше там, в Форли, чтобы прокормить рыцарей, заплатить зарплату, возможно, нанять таких, как Франческо Сфорца, услуги которых стоили наверняка сотни, а то и тысячи золотых скуда. Он ей отказал, и его можно понять. Но это не давало ему права ей грубить. А что касается его семьи, Он женат и имеет четырёх сыновей и одну дочь. Двое уже выросли и принимают дело отца. Банковская система вскоре окутает всю Европу. Не только Флоренцию. «Понятно», — кивнула Диана и зашла внутрь домика, где тут же ударил в нос запах горячего жаркова с мясом и бобами. Разговоры забылись, а на первый план вышла еда. Дальше дорога проходила легче. Все внутри кареты спали. Диана тоже вздремнула и вздрогнула от голоса своего кучера. Видимо, их кто-то остановил. Пришлось выглянуть в окно и убедиться, что догадка правдива. Они действительно находились близ города. Диана ещё никогда в жизни не видела столько красивой архитектуры, огромных непропорциональных куполов, гигантских колоннад, круглых окон, множество арок и высоких шпилей. Всё это в совокупности поражало своей красотой, зачаровывало и приводило в восторг. Даже в Англии она не видела подобного. Все английские графства были серые, созданы из холодного камня. Миланский замок был выложен из красного кирпича, но строгий стиль не делал его хоть капельку, похожим на венецианские постройки. Диана вышла из кареты и зачарованно уставилась на красоту издалека. «Ваша светлость». Филиппа оказался возле кареты. Когда он успел выйти, она не заметила. «Нам надо оставить здесь лошадей. Дальше переправиться по воде на гондолах». «На чём?» «На лодках, ваша светлость. Венеция расположена на воде». Диана вспомнила, что Доминика ей об этом рассказывал, но всё равно была потрясена. Мало того, что она впервые в жизни видела такую архитектуру, она никогда не бывала в городах, стоящих на воде. Но как он не тонет. Такие постройки являются уникальными. Пришлось оставить карета на попечение нескольких рыцарей и отправиться со служанками вплавь на гондоле. Пожалуй, это самое незабываемое передвижение по воде. Сидишь в маленькой лодочке, слушаешь, как поёт гондольер, любуешься местной архитектурой и вдыхаешь влажный воздух. Диана пригибала голову, когда они проплывали под мостом, а сама думала: как бы прогуляться по нему. Они плыли посередине канала, а она смотрела по сторонам, отмечая про себя улочки, по которым хотела пройтись. Людей на сухой части города находилось много, карнавал ещё только начинался, а кое-кто уже гулял в костюмах. «Очень бы хотелось прогуляться по вечерней Венеции, но здесь передвигаются только по воде?» «Только на гондолах, и каждый раз гондольеру надо платить», — улыбнулась Реджина в «Венеции пользуются популярностью гондолы, а у нас — лошади». «Плыть на гондолах очень романтично», — тихо прошептала Диана и взглянула на людей на очередном мосту. «Здесь находились короли и королевы, ангелы и демоны, горожанки и мельники, доярки и купцы. Лица всех этих людей скрывались за белыми масками, которые тоже являлись произведением искусства. У одних маски были грустными, Уголки их губ были слегка опущены. У кого-то маски улыбались, и так хотелось улыбнуться в ответ. «Я полностью согласна насчёт романтики». Реджина с нежностью посмотрела на Филиппа, поймав на себе точно такой же нежный взгляд мужа. «Но не во время карнавала». «Почему?» — тут же отвлеклась Диана. «Разве ты не знаешь? Всё пошло с древности. Карнавалы устраивали для того, чтобы побыть в роли другого». Например, богатые дамы переодевались в наряды куртизанок, а бедные, напротив, на одну ночь становились госпожами. И такими ночами творилась неразбериха. Везде была ложь, кутёж и разгул. Часто замужние леди, переодетые в платья бедных горожанок, отдавались мужчинам прямо на улице. Диана даже ахнула и слегка отпрянула. «Замужние?» Она вспомнила слова его светлости о маскараде, Он сказал так же. Это было отвратительно, и... Хотелось посмотреть и на такую жизнь венецианских людей. «Приплыли!» — скомандовал гондольер, и тут же возле Дианы оказалась чья-то рука. Она подняла глаза и улыбнулась. «Милорд Доминика!»